264. Гуру. Великое ожидание продолжается. Начинается его завершающий период. В готовности духа надо прибыть, отложив на второй план все личные построения и дела владыки поставив прежде и превыше всего.